Глава двадцать Сергей. она серьезно сейчас?» «Смотрю на Люду в полнейшем шоке. О чем она думает вообще? У нас четверо здоровых мужиков, на улице темно, частный сектор. Люда не ведает, что предлагает. Она же не знает ни района, ни соседей, ничего. Даже участок толком не обошла, что говорить про территорию за забором? Тем более там местами полнейшая тьма». Я не успел ей рассказать ни в какой стороне город, нигде магазин, ни про горку и детскую площадку, которая тоже неподалеку есть. Мы с соседями выкупили один из заброшенных участков и за свой счет поставили там шикарный детский городок. Организовали площадку для игры в волейбол. При желании ее всегда можно переоборудовать в поле для мини-футбола. В общем, сделали место для малышей и для молодежных тусовок. А поскольку участок располагается неподалеку от выезда, то за всем происходящим там наблюдает охрана. Удобно, безопасно и комфортно для всех. Но Люда-то про это не знает. Она вообще нифига не разбирается в окружающей обстановке. И с таким объемом информации Барсукова собирается тащиться искать отца? Да хрен надо! Реально быстрее сама потеряется. Нет, отрезаю жестко. Смотрю на маму, и сердце пропускает удар. На ней нет лица, она крайне взволнована. Нет, в таком состоянии ее ни в коем случае нельзя оставлять одну, мало ли... Что с отцом неизвестно, так я хоть буду спокоен, что с матерью все хорошо. Мне еще не хватает сейчас о ней волноваться. Серёж словно почувствовав мои мысли, мама тянет руки ко мне. Делаю шаг вперед и обнимаю. Маму его найдем, клятвенно зверяя ее. Чего бы то ни стоило, говорю с жаром, а отыщем. Карпатов, ну ты... Люда качает головой и кусает губы. Ты останешься дома с моей матерью и детьми. Стою на своем. Пусть мои слова сейчас выглядят грубо и жестко, да пофиг. Главное, чтобы с мамой, Людой и мальчишками было все хорошо. Обо всем остальном мы с парнями позаботимся. «Неужели ты не понимаешь?» Спрашивает с трудом, сдерживая слезы в глазах. «Нам нет никакого смысла оставаться дома». «Ага, как же! А если отец возьмет и придет? Если он просто отошел к соседям, но никого не предупредил, а мы панику развели? Придет, увидит, что никого в доме нет и тоже отправится на поиски». Вот и будем ходить друг за другом кругами. Блин, ну почему Барсукова не понимает меня? Неужели так трудно просто сделать то, о чем тебя просят? «Мы можем помочь», — ее взгляд пылает. «Так помоги!» Взрываюсь, делаю глубокий вдох, а Люда отступает назад. От промелькнувшей в моем голосе агрессии она в шоке. «А я не в том состоянии сейчас, чтобы контролировать себя. У меня отец пропал. Ему реальная опасность, возможно, сейчас угрожает. Но вместо того, чтобы спешить и помогать, я со своей любимой женщиной разбираюсь». «Мы пошли. Бросаю холодно. Телефон держи при себе. Если отец вернется, тут же звони, все ясно?» «Предельно», — отвечает, поджав гобы. «Качаю головой, больше ничего не говорю. Не хочу. Резко разворачиваюсь, хватаю куртку и выхожу на холод. Внутри меня с каждой секунды растет гнев, и взять верх над ним у меня не получается, как ни стараюсь. Я злюсь на Люду, дико. Как можно быть настолько эгоистичной? Чтобы не понять моей матери, ни в коем случае нельзя оставаться одной!» Она ведь очень сильно переживает за отца и здоровью не тоже не как у космонавта. Выдыхаем. Все будет хорошо. Главное, до этого самого хорошо нам с Людой в пух и прах не разругаться. Я знаю, она тоже переживает за моего отца и тоже хочет помочь. Но она не понимает одного. Мне не физическая сила в поиске отца нужна. На это ресурсов хватает. Мне моральная поддержка важнее сейчас. И психологическая помощь для матери. Но нет. Мы лучше устроим разборки на пустом месте... «Превратим их в скандал, а потом будем сидеть и обижаться. Ага, как же!» «Вдох, задержка дыхания. Медленно отсчитываю до семи. Выдыхаю. «Серег, какие мысли?» — спрашивает Колян. Он вышел из дома следом за мной и прекрасно понимает мое состояние. «Да никаких!» — с неприкрытой горечью в голосе отмахиваюсь рукой. «Пусть мой жест не самый оптимистичный, но хоть честный. Идеи хоть есть у кого?» — уточняет Димон. Он с Вовкой стоял на крыльце и не слышал разборок. Да идей много, был бы от них толк. Скептично качаю головой. Ну, давай, выкладывай их по одной, предлагает Вовка. Вместе покумекаем. Он может быть у соседа. У нас между участками есть калитка, и можно пройти миную секторную дорогу. Поясняю свои мысли. В глазах друзей загорается надежда. Еще он мог пойти к другому соседу, в противоположную сторону, в пух и прах разбивая все надежды. Ему могло стать плохо, он мог упасть в снег, выйти на дорогу, упасть и сломать ногу. Продолжая озвучивать свои мысли. «Слушай, а он не мог отправиться в магаз?» Вдруг ни с того ни с сего спрашивает Вовка. «В магаз?» Усмехаясь. «Да нафига, у нас жрачки выше крыши». «А ты не думал, что он хотел купить что-нибудь для детей? Игрушку какую или лопаты для снега?» Вова своими вопросами заводит в тупик. «Вот у тебя есть лопата для снега для каждого из пацанов, м?» Смотрит на меня с вызовом. «Нет, конечно». Развожу руки в разные стороны. «Откуда?» «Вот и я про то!» — говорит на эмоциях. И снега... заминается. «Ну как его?» — делает неопределенный жест рукой. Снега круг хмурится, бесится. Снега круг усмехаюсь. «Ну хреновина такая, которой снежки делает!» — поясняет поочередно, смотря на каждого из нас в поисках подсказки, но никто его не понимает. «Да вы что, серьезно не знаете?» — обалдевает. «Ну хрень как ножницы, но только не режет, а из снега делает снежки!» Смотрим на Вовку, как на какого-то идиота. «Снежколеп!» «Точно!» Стучит рукой по лбу. «Снежколепа у тебя есть?» «Ты прикалываешься, что ли?» Наезжаю на него. «Я понятия не имею, что это такое». «Вот!» Многозначительно поднимает палец вверх. «А они детям нужны!» «Сейчас ни один ребенок без этого Снежколепа не обходится!» Важно заявляет. «Да ты-то откуда знаешь?» Ржет Димон. «У тебя самого детей нет!» «Отстань!» отмахивается от друга. «Так, парни, короче, перебивает нас серьезный Колян. Я предлагаю вот такой вариант». И рассказывает свою идею.